«Сергей Горбонос. Чайный домик». Том 4. Глава 1 Проливной дождь изволил лить весь день. Без остановок, без проблесков солнца. Все серое, серое утро, серый день. И скоро настанет серый вечер. Благо хотя бы тьма ночи разбавит однообразие своими цветами. пробудят ночные огни но даже они не скратят холод сегодняшнего дня. В такую погоду люди старались не выходить без необходимости. А если уж в этом была нужда, то максимально сокращать свой маршрут. То тут, то там очередной прохожий двигался перебежками, пытаясь как можно быстрее добраться до цели. Правда, некоторые оказывались умнее, раздобыв для такого случая плащи. Вот и один из таких прохожих. Невысокий силуэт в кислотно-зеленом плаще – Резко свернул в очередную подворотню, скрываясь в темных заколках столицы. Даже несмотря на яркий плащ, погода способствовала тому, что мало кто обратил внимание на пешехода. Да и не было кому на него смотреть на пустынные улице А вот сам он продолжил двигаться по узкому переулку между двух высоток. Погода такая, что даже любителей разжиться чужими кошельками сегодня можно не бояться. Короткий стук в незаметную дверь... И стальные роллиты в небольшом окошке справа от нее, отъезжают. «Не думал, что тебе, может, хоть когда-то понадобится моя помощь», — прозвучал насмешливый голос в окошке. «Я выделю этот день в календаре как особую дату». Путник в зелёном дождевике скинул капюшон, и вот уже перед окошком стоит старая добрая Мика. Девушка широко улыбается и протягивает перемотанный скотчем пакет. «Держи, шутник. Будь с моим ноутом поаккуратней. Разберешься, Свистни!» «Все непременно. Давай уже, не тяни!» Ее собеседник протягивает руки через окошко, забирает пакет и тут же закрывает окно. Через мгновение шелестят и опускаются ролиты. «Удачи!» Мика накидывает капюшон и выбегает из переулка. Быстро перебегает на другую улицу и спускается чуть ниже. Останавливается у подъезда жилого дома, где через пару секунд ее забирает такси, и девушка спокойно уезжает. Ролиты фиксируются, входя в пас замка. Суетливые шаги и шелест целлофана. Лезвие ножа, блеснув в полумраке, высвобождает содержимое пакета. Надо же, не соврала, даже ноут не пожалела принести. На длинный стол, полностью занимавший одну из стенок комнаты, опускается принесенный ноутбук. Рядом с десятком таких же. Тревожный шелест за спиной. Собеседник Мика встает, подходя к единственной лампе в его комнате. Это парень, молодой, но невероятно худой. Его можно было бы назвать высоким, если бы не постоянная сутулость. Паренёк подходит к противоположной стене, к журнальному столику, на котором стоит большая птичья клетка. Вот только внутри птицы нет. Вместо нее там суетится мелкая черная летучая мышь. Ну все, все, фини разбудил тебя, извини. Летучая мышь еще пару минут суетливо мечется, но потом затихает. А парень тихонько отходит, возвращаясь к своим компьютерам подходит к ноутбуку, принесенному Мика. Значит, говоришь, попалась странная нейронка. «Посмотрим, что тебя так в этом речевом генераторе смутило». Он подключил к ноуту несколько кабелей и сел на старенькое, видавшее виды кресла. «Хм, такой массивный. К чему такие сложности?» Тупостили. Пальцы замелькали по клавиатуре. Парень переключался то на ноут, то на один из своих собственных компьютеров. Так продолжалось больше часа, пока он не откинулся на спинке кресла. «Не понимаю. Мика была права, что-то тут не так». Парень встал и потянулся. Развернулся к выходу, приговаривая. «Чашечка кофе не будет лишней. Нужно отвлечься». Едва он вышел, как все имеющиеся в комнате мониторы, в одно мгновение ожили. Всего на миг, а потом все вернулось к первоначальному состоянию. Вот только дикий неприятный визг разнесся по помещению. Это была летуча мышь. Ее клетка ходила ходуном, животное не находило себе места, пытаясь выбраться на свободу. Такую суету нельзя было не заметить. Парень быстро вернулся, подбегая к клетке. «Финя, что такое? Все хорошо, успокойся! Ай!» Мышь цапнула своего хозяина за палец, когда тот пытался ее погладить. Умудрилась прокусить до крови, а потом продолжила биться о прутья клетки. «Да что вообще происходит?» Вдруг Мика растерянно оглянулся. В полутемном помещении мало за что мог зацепиться глаз. Вот разве что монитор ноутбука. Не может быть. А что если... Парень буквально запрыгнул в свое кресло и стал быстро что-то просматривать на личном компьютере. Потом переключился на ноут Мика. Да ладно, неужели? Повторив свой бешеный забег еще несколько раз, он резко встал и подошел к закрытому ролитами окну. Достал мобильник. На экране высветилась короткая надпись «Мика. Вызов». Но вместо гудков тишина. Хотя нет. Какой-то звук все же появился. «Ах!» Парень выронил телефон из рук. Из его ушей шла кровь. Он подскочил, путаясь в ногах, и побежал к выходу. Открыл массивный замок и выбежал на улицу. Дождь все еще стоял незримой стеной, поглотив столицу. Серая непроглядная пелена. Парень бежал. По крайней мере, пытался, но раз за разом его ноги подкашивались, а движения становились путанными и заторможенными. Как бы то ни было, парень смог выбежать из переулка на главную улицу. Он оперся на столб и осмотрелся. Вокруг было пусто. Лишь серая стена дождя, и едва различимые огни магазинов. Быстрый взгляд вверх, и парень замер. На него смотрел объектив городской камеры. Она должна была контролировать, как придерживаются правил, проезжавшие по дороге водители. Но никак не пешеходы, тем более под ней. И снова забег. Быстрый взгляд на камеру. Она продолжила следить за ним, смотреть прямо в спину. Не сбавляя скорости, парень достал из кармана скомканную купюру и что-то быстро написал на ней окровавленным пальцем. А потом снова вернул банкноту в карман. Серая стена дождя отступала. Впереди виднелся свет круглосуточного супермаркета. Осталось совсем чуть-чуть. Шум дождя заглушал любые звуки. Друг Мика быстро поднялся по ступенькам супермаркета и остановился. Стеклянные автоматически двери не открывались, не реагировали на него. Внутри ходили люди, магазин определенно работал, парень забарабанил по двери. Его крик был слабо слышен, но покупатели заметили его. Подошли к двери, попробовали открыть. Ничего не помогло. «Откройте дверь!» Он кричал. Кричал, перекрикивая дождь. Кричал он, не замечая, что в общей какофонии звуков появился еще один. Навязчивое жужжание. Оно все усиливалось, переходя в монотонный виск. «Что у вас случилось?» К двери подошел охранник, которого перевела девушка-покупатель. «Я...» Металлический виск и влажный шлепок. Они заглушили все. Алая клякса расплывалась по стеклу. Вся дверь за доли секунды окрасилась кровью, а потом медленно, как и следовало, открылась. А следом зазвучал крик. Испуганный крик той самой девушки, стоявшей у двери. Парень лежал на полу. Лежал в луже собственной крови. Голова превратилась в месиво, в котором барахтался патрульный дрон. Его карбоновый корпус проломил череп парня, разворотив голову. Содержимое расплескалось по полу и стеклу супермаркета. Искореженный дрон умудрился сохранить работоспособность одного из моторов, забрызгав случайных свидетелей и закровавленных лопастей. Шенже, выводи людей через аварийный выход, мрачно произнес охранник подошедшему коллеге. Я вызываю полицию.